Продание святого священномученика Фоки, епископа Синопского. В городе Синопе жил некий муж по имени Памфил с женою своей Марией. Они были родителями блаженного Фоки. С юного возраста святой сподобился получать такую благодать святого духа, что изгонял из людей бесов и исцелял недуги. Когда Фока возмужал, то за свою добродетельную жизнь был избран епископом в родном городе и ревностно стал пасти своих словесных овец. Поучая их словом, он наседал их своим примером, проводя и прежде добродетельную жизнь. Он, приняв сан епископа, еще более стал подвязаться так, что все, видя его добрые дела, прославляли Отца Небесного. Многих людей он удержал от заблуждений, Многих язычников отклонил от идолопоклонничества и привел к почитанию единого Бога. Господь благоизволил сподобить мученического венца своего верного раба и возвестил об этом ему в видении. Следующим образом. С высоты прилетел голубь, державший в клюве венок из цветов. Этот венок он возложил на голову блаженного и проговорил человеческим голосом чаша твоя уже наполнилась, тебе подобает ее выпить. Из этого видения святой Фока уразумел, что ему предстоит пострадать за Христа. Мы же узнаем из этого то, что он был великим угодником пред Богом, ибо еще будучи в теле, он сподобился быть увенчанным с неба. Так преблагой Бог возносит своих угодников, удостаивает их славы и чести и возлагает на главы их венцы. Святой Фока По своей душевной и телесной чистоте был истинным женихом небесным. Небо восхотело сочетаться с ним и возложить на него венец, но этот венец был предзнаменованием венца лучшего в чертоге спасителя, коим он должен венчаться вечно и в нем явиться на брак небесный. После этого славного знамения Фоков царство Нетрояна был предан на мучение правителям африканам. Этот властитель долго принуждал его принести жертву идолам, но святой предпочел самого себя принести в жертву Богу. Он не исполнил приказания князя, не хотел воздать произведению рук человеческих чести, подобающей единому Богу, сидящему на херувимах. Тогда князь приказал привязать святого к дереву и мучить его. Все тело его было покрыто ранами, подобно тому, как нападают на труп голодные хищные птицы и, пожирая, рвут его на части, так мучители терзали чистое тело страдальца Христова. Но все это святой Фока претерпел мужественно. С высоты он слышал голос, укрепляющий его. Призывая Иисуса Христа, он переносил муки, презирая все страдания. Он не щадил своей плоти ради того, кто не пощадил себя и пострадал за нас на кресте». Это страдание было для святого Фоки как бы райской прохладой. Так мужественно переносил он муки, исповедуя имя пострадавшего за нас Господа. Ничего не было невыносимого для верного раба, страдавшего за своего владыку. Если бы даже со всего мира собрались на него мучители, если были бы изобретены все муки, то и тогда он готов был бы все претерпеть за возлюбленного своего Господа, взывая вместе с пророком Давида. «Готово сердце мое Боже. Мучители положили его на сильно раскаленный лист железа, но железо тут час остыло, ибо сердце святителя горело любовью к Богу, и этот духовный огонь победил силу огня чувственного. И во всех мучениях, сколько их не могли придумать для него, святой Фока оказался победителем, ибо вокруг него являлись воинство ангельское и неизреченный свет божественный в темницах просвещал его свет божественный в темницах просвещал его свет небесный в вузах он веселился надеждой небесной свободой в скорбях утешался ангелами в ранах был укрепляем иисусом христом После многих и различных мучений его бросили в разожженную баню, где он, молясь, предал дух свой в руки Божии и сподобился получить венец победителя в церкви торжествующих. Его святое тело было с почестями погребено верующими, и при его гробе совершались многие чудеса.